Глава 24 «Камилла, вы спите?» «Нет». «У меня для вас сюрприз». Он открыл дверь и вошел, толкая перед собой искусственный камин. «Я подумал, это доставит вам удовольствие». «О, как это мило! Но я ведь тут не останусь, завтра вернусь к себе». «Нет». «Как это нет? Вы подниметесь в свою комнату, когда потеплеет». А пока останетесь здесь и будете отдыхать, так велел доктор. А он дал вам бюллетень на 10 дней. Так надолго. Вот именно. Я должна его отослать. Простите, бюллетень. Я схожу за конвертом. Нет, но я не хочу оставаться здесь так надолго. Я... я не хочу. Предпочитаете, чтобы вас забрали в больницу? Не шутите с этим. Я не шучу, Камила. Она заплакала. «Вы им не позволите, правда? Помните войну в Андее? Ну, не так, чтобы очень. Нет. Я принесу вам книги. Не забывайте, вы в доме Марке де ла Дурбельеров, и синих здесь не боятся». «Синих? Республиканцев. Они хотят упрятать вас в общественное заведение, не так ли? Куда же еще?» Значит, вам нечего опасаться. Я буду поливать санитаров кипящим маслом с верхней ступеньки лестницы. Вы совсем чокнуты. Все мы таковы, разве нет? Зачем вы побрели голову? Потому что у меня больше не было сил мыться на лестнице. Помните, что я рассказывала вам о Диане де Пуатье? Да. Так вот, я кое-что откопал в своей библиотеке. Подождите, я сейчас». Он вернулся с потрепанным томиком карманного формата, присел на край кровати, откашлялся и начал читать. Весь двор, само собой разумеется, за исключением госпожи де Тамп, я сейчас объясню, почему, находил ее восхитительно красивой. Копировали ее походку, манеру держаться, прически. Именно она установила каноны красоты – которым сто лет подряд яростно пытались приблизиться все женщины. Считаем до трех. Белые – кожа, зубы, руки. Черные – глаза, ресницы, веки. Красные – губы, щеки, ногти. Длинные – тело, волосы, руки. Короткие – зубы, уши, ступни. Узкие, рот, талия, щиколотки, пышные, плечи, ляжки, бедра, маленькие, соски, нос, голова. Красиво сказано, не правда ли? И вы находите, что я на нее похожа? Да, по некоторым критериям. Он покраснел, как помидор. Не, «Не по всем, конечно, но вы, видите ли, все дело в том, как вы держитесь. Вы так изящны. Это вы меня раздели?» Очки упали ему на колени, он начал заикаться, как безумный. «Я, я, ну, ну да, я, я очень соломудренно, кля клянусь вам, сна сначала я на накрыл вас простыней, я...» Она протянула ему очки. «Эй, не сходите с ума!» «Я просто спросила. Э, он тоже участвовал в процедуре?» «Тот, другой. Кто тот? Повар?» «Нет, конечно, нет. О чем вы говорите?» «И то, слава богу. О, как болит голова!» «Я сбегаю в аптеку. Вам нужно что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Очень хорошо. Да, вот еще что. У нас нет телефона». Но если вы хотите кого-нибудь предупредить, у Франка есть сотовый Спасибо, не беспокойтесь. У меня тоже есть сотовый. Только нужно забрать зарядное устройство из моей комнаты. Я схожу, если хотите. Нет-нет, мне не к спеху. Хорошо. Филибер, да? Спасибо. Ну что вы. Он стоял перед ней, длиннорукий, в слишком коротких брюках и слишком узком пиджаке. «Впервые за долгое время обо мне так заботиться». «Перестаньте». «Но это правда. Я имела в виду заботиться, ничего не ожидая взамен. Потому что вы... Вы ведь ничего не ждете, я не ошиблась». «Нет, да что вы... Что вы себе вообразили?» Вознегодовал Филибер. Но она уже закрыла глаза. «Ничего я не вообразила. Просто констатирую факт. Мне нечего вам предложить».